Глава 3. Подмосковье. Обстановка на фронтах сложная. Контрударом 24-й армии РКК по 4-й немецкой армии удалось освободить Ельню, правда ненадолго. На юго-западном направлении немецким 1-й и 2-й танковым группам удалось окружить киевскую группировку советских войск, командующий Керпонос погиб. Красная армия оставила Киев 19 сентября. Под Демянском наши войска отошли на рубеж Ростынь, Лычково, Сухайнива, Нива, озеро Селигер. На северо-западном направлении к 23 сентября немцам удалось оккупировать Пушкин, Павловск, Петергоф. Немцы принялись вывозить из бывших царских дворцов все ценные экспонаты. Но каждый пройденный километр немцам давался все тяжелее, большими потерями в технике и людях. Красной армии тоже приходилось тяжко. Сказывались огромные потери в технике и вооружении в первый месяц войны, а еще переезд заводов в эвакуацию и перебои с поставками доходило до жесткого лимита — один снаряд на пушку на день. Все пороховые заводы были на Украине, часть уже захвачена немцами, другие в эвакуации. Выручили поставки американского пороха по Ленд-лизу. Развитием и становлением промышленности в СССР — автомобильной, танковой, авиационной, химической и прочей. Занимался Сергей Орджоникидзе. Не все предусмотрело, подсказать было некому. Все сотрудники партийцев с дореволюционным стажем. Профессионального образования ни у кого нет. А прежних спецов выгнали или расстреляли, как белую кость. Война сразу выявила ошибки, которые пришлось срочно устранять. Причем большой кровью уже в ходе боевых действий. За два с небольшим месяца боев полк, в котором служил Павел, сильно поредел. Хотя самолеты ремонтировали, восстанавливали усилиями техников и механиков, но едва уже набиралась эскадрилья, да и та сильно потрёпана, моторы выработали ресурсы, нуждались в замене. И сами самолеты в многочисленных заплатках на фузеляжах и крыльях. А все шероховатости съедали скорость. И полк направили на доукомплектование. Летчиков на Дугласе отправили на аэродром в Быково, ближнем Подмосковье, а технические службы в Коломну поездом. Пе-2 в Москве выпускал авиазавод номер 39. В 1941 году он смог выпустить 303 машины. Фронт по осени придвинулся местами настолько близко к столице, что летчики боевых полков, получив самолеты, перелетали на свои фронтовые аэродромы, не садясь на промежуточные посадки для дозаправки. Два дня ушло на получение самолетов. Осмотр – ознакомительный полет. Взлет, набор высоты, коробочка и посадка. Четверть часа, как в летной школе, на У-2. А потом перелет на новый аэродром под Коломну. Аэродром уже обжитой, его пришлось делиться штурмовиками Ил-2. Так что рев прогреваемых моторов стоял почти круглосуточно. На душе у многих тревожно, до столицы меньше ста километров. В сдачу Москвы никто не верил, но до сих пор немцев не удавалось остановить. И второе. Летчики, получавшие бомбардировщики в Быково, своими глазами видели эвакуацию московских предприятий. По железной дороге, по разным направлениям, шли эшелоны со станками, оборудованием, семьями рабочих. Надежду давало то, что Иосиф Виссарионович Сталин оставался в столице, хотя дипломатические посольства и советское правительство уже перебирались в Куйбышев, куда не долетали немецкие бомбардировщики. Но бункер Сталина уже спешно сооружали метростроевцы, Стройку курировала НКВД как сверхсекретный объект. Кроме фронтовых истребителей, армейской авиации, небо над Москвой охраняли еще истребители МПВО, Московской противовоздушной обороны. В защиту столицы еще входили зенитные полки и аэростаты заграждения. И тем не менее в одной из ночей немцы нанесли удар по аэродрому. То ли авиаразведка их засекла, то ли агентурная разведка. Но только уже за полночь военнослужащие были разбужены воем сирены, кричали подъем и ударили в набат. Для подачи сигнала в тревоге у штаба был подвешен кусок рельса, и дежурный бил по нему молотком. Скачали, оделись за секунды, выбежали с казармы. Аэродром под Протвино был еще до войны, функционировал как учебный для Осавиахима. В бывших классах ныне разместилась казарма для летчиков. Технический персонал располагался в землянках недалеко от стоянки самолетов. Недалеко от казармы вырыты щели для укрытия персонала на случай воздушной атаки. Ночь ветреная, лунная, видимость цели на земле хорошая. Самолеты накрыты маскировочными сетями, ветками деревьев. А здания выделяются. Послышался гул множества моторов в воздухе и с каждой минутой все ближе. Сразу вспыхнули три прожектора в разных концах аэродрома. Лучи мощные, бьют на несколько километров, заметались по небу. И вдруг один высветил самолет. Тут же к самолету потянулся еще один луч. Начали вести огонь 85 миллиметровой зенитки. У самолета разрывы по курсу сбоку. Не выдержал пилот, сбросил бомбы, отвернул. Бомбы упали далеко от аэродрома в километре. Но бомбардировщиков было много, не меньше десятка. Лучи прожекторов освещали то один, то другой самолет. Это были «Юнкерсы-88», основная рабочая лошадка «Люфтваффе». Зенитки продолжали огонь, но бомбардировщики стали сбрасывать бомбы один за другим. И все же случилось попадание. Вспышка, за «Юнкерсом» сразу шлей в пламени, бомбардировщик стал разворачиваться, явно с намерением тянуть к своим. И почти сразу взрыв, вниз полетели обломки. Никто из экипажа самолет не успел покинуть. Видимо, по команде бомбардировщики развернулись, и гул моторов стал стихать, удаляться. Ни одна бомба на аэродром не упала, все с недолетом и ущерба не нанесли. Это было первое испытание для зенитчиков и прожектористов, охраняющих аэродром. Задачу они свою выполнили, задача не в том, чтобы сбить вражеский самолет, а не дать врагу сбросить бомбы на цель, нанести существенный урон. А что сбили, так это уже сверхпрограммы. Налет был первый, но не последний. Пока немцев не отбросили в декабре-январе, были еще налеты. На новом аэродроме и район полета в другой летчикам пришлось изучать характерные особенности местности. Что хорошо для захода на свой аэродром, так расположение. Протвино на слиянии двух рек, аки и Протвы. Стоит, возвращаясь с боевого задания, выйти к Оке, как уже не промахнешься. Уже утром после бомбежки командир звена Антонов сказал «Плохое место». «Почему?» «Немцы приметили, теперь не отстанут. Будут бомбить регулярно». Регулярно не получилось. В московской ПВО появились ночные истребители. От обычных они отличались мощной фарой под фузеляжем для освещения противника и прицеливания. Во фронтовых условиях и наши, и немецкие самолеты летали без аэронавигационных огней, сокращенно «АНО». Тем не менее, в ночном небе бомбардировщик засечь с можно, но только со стороны хвоста, по огненным выхлопам моторов. В авиации глушителей нет, они отнимают мощность, да и каких размеров и веса должен быть глушитель для моторов тысячу-две тысячи лошадиных сил. Что наши, что немецкие моторы наддувные. у немцев еще и с механическим впрыском, дающим мощность. Топливо уже догорало в выхлопной трубе, и в ночи светился красный факел. Если в 1941 году ночными истребителями были обычный ЯК-1 или ЛАГГ, то немного позже появился тяжелый истребитель П-3, как вариант бомбардировщика П-2. Очень похож был на немецкий мистер Шмидт-110. Этот МЕ-10 применялся в основном на Западном фронте против английских и американских бомбардировщиков, бомбящих Германию. В полк прибыло несколько девушек после школы специалистов, бортовые стрелки в звании сержантов. Их поселили в отдельной избе, стоящие на отшибе. В полку летного состава летчиков, штурманов, борт стрелков немногим более полусотни, а технических специалистов и прочих около трехсот. И все мужчины, большинство из которых стали оказывать девушкам внимание, иногда назойливое. Комиссар на построении пригрозил наказанием для тех, кого заметит возле жилья девушек. Одну из них, хохотушку Катю, определили в экипаж Павла. Штурман расстроился. У моряков поверье есть, Женщина на корабле к несчастью. Сергей Иванович, это пережитки и суевери прошлого, тем более у нас не флот. самолет воздушный корабль. И махнул рукой. Павел посмеялся над суеверием штурмана. А зря. Уже следующим утром эскадрилья получила приказ на бомбардировку танков. Морозец градусов пять, легкий ветерок, на небе высокие перистые облака, за ними не спрячешься. Взлетели. Перед линией фронта к эскадрили пристроились истребители прикрытия на яках. Истребители вселяли надежду вернуться без потерь. Авиаразведка вчера доложила, что колонна немецкой техники расположилась в Перхушково. Вылет ранний, думали успеть до выхода колонны из деревни. У немцев жизнь по расписанию. Сначала завтрак, потом прогрев моторов, подготовка техники. Успели. Танки, бронетранспортеры, грузовики на деревенской улице, окутанные сизым дымком. Первая пешка «Камэска» на боевой курс легла. И тут же в небе по курсу самолета многочисленные разрывы снарядов. Немцы для прикрытия подразделений сосредоточили мощные зенитные прикрытия и крупнокалиберные 88 миллиметровые пушки и малокалиберные автоматы. Первое звено сбросило бомбу удачно. КМСК по рации приказал Павлу подавить зенитки. Павел видел, откуда ведется огонь, по трассирующим очередям. С пологового пикирования обстрелял позиции зенитчиков из курсовых пулеметов, а на выводе из пикирования сбросил две бомбы сотки. Разворот с креном, во время которого увидел позицию пушки. Пикирование сброс еще двух соток точно в цель. Штурвал на себя, вывод из атаки, и в это время взрыв, самолет подбросило. Обернулся, а одного вертикального руля практически нет, фузеляж зияет дыра. По внутренней связи вызвал борт стрелка и не получил ответа. То ли тяжело ранено, то ли убито. Сбросил разом оставшиеся бомбы, чтобы облегчить самолет. Яковлев за плечо тронул. Командир, похоже, горим, дымом пахнет. И в самом деле. Ощущается едкий запах горелой проводки или чего-то похожего. По рации доложил Антонова о повреждении самолета. Дотянут ли? До линии фронта немного более ста километров. Четверть часа полета. Ну дотянут ли, если каждая минута длится как вечность? Яковлев снова. Командир, горим, вижу пламя. Открытый огонь на бомбардировщике – это приговор машине. На истребителе иногда удавалось сбить пламя крутым пикированием. На пешке опасно, она может из пикирования не выйти, руль поврежден. Выход один – покинуть горящий самолет. Страшно, потому что внизу оккупированная территория. Если удастся избежать плена, то пройти по немецким тылам 100 километров – тяжелая задача, как и пересечь линию фронта. О ситуации доложил по рации Антонову, потом приказал штурману покинуть машину. И сам отстегнул привязные ремни сидения. Штурман уже выпрыгнул, а Павел медлил. Впереди видел густой лес, ельник. Лучше приземлиться там. Перевернул самолет на левое крыло и вывалился из кабины. Помедлил с открытием парашюта, наблюдая за удаляющимся горящим самолетом. Наверняка его увидят и немцы, сейчас начнут поиски экипажа. Земля стремительно приближалась. Павел рванул кольцо, легкий рывок вытяжного парашюта, потом чувствительный удар. Он поднял голову, купол расправился. Посмотрелся. Далеко позади, в нескольких километрах, виден парашют Яковлева. Садится в чистое поле, слегка припорошенное снегом. Деревья надвинулись стремительно, ветки хлестнули по ногам. Павел успел прикрыть ладонями лицо. Треск веток, потом удар ногами о землю. Сразу прислушался к себе. Нет ли боли, не сломал ли какую-нибудь кость? Вроде цел. Парашют куполом на небольшой елке. Сначала освободился от подвесной системы, попытался сдернуть купол с дерева. После нескольких попыток это удалось. Скомкал, бросил под дерево. От места приземления успел пройти немного, метров двести, как сзади раздалось. Руки вверх, чтобы я их видел. Что обрадовало, говорили на русском. Однако мог быть полицай. Павла холодный пот пробил. Так глупо влипнуть. Медленно повернулся. В нескольких шагах молодой парень, его сверстник, в греки шапке, в руках трехлинейка. Брюки цивильные, заправлены в сапоги. Пистолет из кобуры вытащи, только медленно, и брось. Павел пистолет достал, мгновение помедлил. Выстрелить в незнакомца. Надо успеть передернуть затвор. Если у парня патрон в патроннике, можно не успеть. Не балуй, брось. Бросил оружие Павел. А теперь пять шагов назад. Отошел. Парень поднял пистолет, сунул в карман брюк. А теперь шагай. Не туда, а назад. Назад это на запад, от линии фронта. В деревню ведет, в немецкую комендатуру. Решил, как увидит немца, броситься на парня. Застрелит, так тому и быть. Лучше смерть, чем плен. Однако пришли к землянкам. Павла завели в одну из них. За столом, сбитым из жердей, сидел мужчина средних лет в советской военной форме, но без знаков отличия. Появилась надежда выжить. На полицая мужчина не похож. Документы сразу потребовал военный. То, что кадровое, сомнений не вызывало. Прическа короткая, выправка. Годы службы не скрыть. Нет, перед полетом сдал. Кто такой? Павел назвал звание, фамилию, имя, отчество, номер полка и дивизии. Немцы сбили. Зенитками. Штурман вместе со мной самолет покинул, а борт стрелка, похоже, убило. А вы кто? Тебе знать не положено. Считай партизаны. Да какие партизаны с выправкой в военной форме? И у бойца, его задержавшего, чувствуется выучка. Команда разведчиков или диверсантов, из ГРУ или НКВД, не иначе. Оружие Павлу не вернули, но и под замок не посадили. Однако выходить за периметр расположение запретили. Снег уже лег, следы оставишь, коротко сказал боец. Кормили скудно, утром чай с сухарями, в обед перловка и чай, вечером ржаной сухарь каменной плотности. А все потому, что костер лишний раз разводить опасались. Если разводили, то маленький под лапником, чтобы дым рассеивался. С самолетов костер в лесу хорошо заметен, а немцы периодически пролетали. Через три дня вечером командир сам к нему подошел. — Спать не ложитесь, вас заберут. — Кто заберет? Куда? — Распрашивать бесполезно, не ответит. Около полуночи затрахтел мотор. — Ей-богу, учебный У-2. Откуда ему тут взяться? Ну, — Но ошибки быть не должно, уж очень звук характерный. Павлу вернули пистолет, вывели из леса на опушку. Недалеко стоял У-2, позже переименованный в ПО-2 по имени конструктора Поликарпова летающая парта для нескольких поколений летчиков. Самолет простой, выносливый, не строгий в управлении, прощающий новичкам ошибки в пилотировании. Вас ждут, прощайте, сказал командир и пожал руку. Это здорово. Видимо, у группы есть радиостанция. Связались с командованием, решили вывести. Опытных пилотов мало, каждый на счету. Павел побежал к самолету, забрался во вторую кабину, пристегнул ремни и крикнул пилоту: Готов!. Взревел мотор. Самолет начал разбег, подпрыгивая на неровностях поля. Сто метров и У-2 в воздухе. Ночью ориентиров на земле не видно, и оборудования для ночных полетов на У-2 нет. Павел знал, что наибольшие потери в боевой авиации несут штурмовики. В среднем летчик на Л-2 жил 8-9 вылетов, а летчики бомбардировочной авиации до 30. Начал мысленно считать, получалось не дотянул. Так он еще жив и полетает. Интересно, как долго живут на фронте тихоходные, без брони и вооружений пилоты У-2? Летать ночью в сложных условиях не все способны. Подавляющее большинство летчиков, как советских, так и немецких, по ночам не летали. И причин несколько. Нет оборудования на самолетах, даже элементарного, подсветки приборов. Не проходили должного обучения. Павел увидел внизу вспышки выстрелов, услышал звуки разрывов снарядов. На пешке этих звуков не слышно. Линию фронта проходит на больших высотах, как правило, четырех метров. А у 2 ниже, метров восемьсот. Мысли сразу переключились на другое. Как там штурман? Добрался ли до своих? Или попал в плен? Мельком подумал о полковом контрразведчике. Наверняка будет допрашивать. Но у Павла Алиби сразу после приземления на парашюте был задержан и содержался в разведывательной группе, откуда был вывезен на самолете. Ошибался Павел. Летчики, сбитые немцами над оккупированной территорией, после проверки военной контрразведкой продолжали воевать. Таких было много. Но сразу после войны были демобилизованы. Хотя воевали честно, одерживали победы, доросли до высоких чинов и имели множество боевых наград. Самолет сделал разворот. Обороты мотора упали. Вспыхнули аэронавигационные огни. Тут же внизу вспыхнул прожектор, осветив взлет на посадочную полосу. Самолетик приземлился, и прожектор сразу погас. Ловко. Такой аэродром трудно засечь. Самолет пробежал немного и остановился. Двигатель смолк. Павел выбрался из кабины. Из передней вылез пилот. Невысокого роста, худенький. Павел хлопнул его по плечу. «Молодец, парень». «Я не парень, а девушка», — скривился от увесистого удара по плечу пилот. «Прости, я твой должник». К самолету подъехал грузовичок «Полуторка». И пилоты Павел забрались в кузов, и вскоре машина остановилась. Штаб дивизии пояснила девушка. Павел доложил дежурному о возвращении. Хорошо, утром вас отправят в полк, пообещал дежурный. Переночевал он на Нарах в землянке техников. У них ночью самая работа. Утром на том же у его перевезли в полк. В штабе уже были в курсе, что Павла вывезли. Рад Игнатов твоему возвращению, сказал командир полка. А что с другими членами экипажа? Самолет наш зенитки подбили. Поврежден был сильно, горел. Тянул сколько мог, потом приказал покинуть машину. Борт стрелок не отозвалась и самолет не покинул. А штурман Яковлев прыгал первым, и я наблюдал приземление. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Я же после приземления сразу был задержан и содержался в нашей разведгруппе. Они по рации вызвали на себя у два. Повезло, а сейчас вступай к контрразведчику. Правила такие, не ты первый, не ты последний. Командир пожал плечами. Разведчики всех уровней – полковые, дивизионные, армейские – за линию фронта ходили часто. Разведку вели и брали языков. Еще и пилоты сбитых самолетов оказывались на оккупированной территории, но чаще не в составе экипажа, а поодиночке. Потому контрразведчик проявлял к возвратившимся недоверие Допросы, отстранение от полетов. Можно подумать, пилоты по своей воле оказались за линией фронта. И таких сбитых были десятки тысяч. Кто-то попал в плен, были те, кто пускал себе пулю в лоб, особенно в начале войны. Но большинство или переходили линию фронта и возвращались в строй, или находили партизанские отряды и сражались в их рядах. Но полной веры им уже не было. Не продвигали по службе, не допускали к секретным или совсекретным документам, старались в ближайшее окружение информаторов внедрить. Когда Павел постучал в дверь комнаты, которую занимал капитан из военной контрразведки, тот как раз изучал личное дело Игнатова. «Двадцать шесть боевых вылетов, уже второй раз сбит, ни в чем порочащий не замечен, воюет храбро, имеет награду». «Садись, младший лейтенант, закуривай». «Спасибо, не курю. Похвально. Вот тебе листки, бумаги, ручка. Подробно, с указанием дат, времени, координаты, пиши, что произошло». Павел писал медленно, долго, припоминая все подробности. «Даты четко помнил, время приблизительно. Кто в бою постоянно на часы смотрит?» Капитан прочел. «Значит, по-твоему, бор стрелок погибла?» «Конечно, она же не покинула самолет. А он при падении взорвался, уцелеть невозможно». «Были еще вопросы по Яковлеву. Далеко ли от Павла приземлился, не был ли ранен?» «А кто командир разведгруппы?» «Не могу знать, он не представился. Думаю, по его рации, по позывным узнать можно». «Учить хочешь?» «Никак нет». «Ладно, пока свободен». «Есть!» — вскочил Павел. Несколько дней чувствовал себя не в своей тарелке. Идет боевая работа, взлетают и садятся бомбардировщики, и ему хочется летать, а не на чем. Даже техник, механики, закрепленные за его пешкой, нашли себе работу. Прибирали агрегаты, требующие ремонта. Из двух-трех собирали один. И таких, как Павел, в полку собрался десяток безлошадных летчиков. По приказу командования, через неделю все безлошадные были откомандированы Дугласом под Астрахань, в запасной авиаполк. Полк тыловой, потому питание по тыловым меркам скудноватое. Что Павел напрягал, так к чувству второсортности. Пилоты, прилетевшие с ним на Дугласе, уже все убыли в боевые части. Из прибывших тем самолетом он остался один. Понял, конечно, откуда ветер дует, сделал контрразведчик в личном деле отметку о пребывании на оккупированной территории. Покупатели из авиаполков, как называли представители авиачастей, предварительно просматривали личные дела. Кому охота брать летчика с пятном? Не мог знать Павел, что уже после войны появятся анкеты, где отдельным пунктом будет, находился ли на оккупированной противником территории. Под противником понимались все воевавшие против СССР страны. Финляндия, Германия, Венгрия, Румыния, Болгария, Италия, Япония. Месяц, почти до середины декабря, Павел провел в запасном полку. Все же нашелся покупатель, которому были нужны опытные боевые летчики. Павел был рад покинуть запасной авиаполк. Другое время, не имея отметки в личном деле, был борот отдыху. За пять месяцев боев, постоянно подвергаясь смертельной опасности, теряя соратников, физически и морально устал. В полку никого знакомых, да еще и попал в разведывательное звено. Самолет знакомый, П-2, но в варианте разведчика. В бомболюке установлен фотоаппарат довольно большой, широкопленочный, с солидным объективом. После разговора со штурманом из экипажа Павел понял, что попал как курвощип. В полетах много особенностей. При дневной фотосъемке самолет надо вести, точно выдерживая курс, даже если по тебе стреляют зенитки или истребители. Но хуже ночная съемка. Нужно сбросить фотобомбу, которая срабатывает в воздухе, давая яркий свет в течение нескольких секунд. И надо точно в это время сделать серию снимков, когда местность внизу ярко освещена, как при вспышке молнии. У Павла вообще не было опыта ночных полетов. Сначала приуныл. Но пилоты звена посоветовали не паниковать. И штурман, и борстрелок опытные не один вылет совершили, подскажут. Прежний летчик был комиссован с летной работы по язве желудка. И вот первый вылет. Взлетели, перед линией фронта к ним присоединилась пара яков для охранения. За несколько дней до вылета Павел старательно изучал полетную карту. Сколько их пришлось изучать за неполные полгода войны. В разведывательных полетах главное звено штурман. Он определяет высоту и курс. Самое плохое в разведывательных полетах, когда цель прикрыта низкой облачностью. Над облаками лететь? Цель не увидишь. Под облаками мало угол обзора, высока угловая скорость. Снимки получаются смазанными. А командование требует свежих данных. Под Москвой началось крупное контрнаступление советских войск 5 декабря 1941 года. Подошли свежие сибирские дивизии. Раньше их нельзя было снять была неясна ситуация с Японией. На кого они нападут, на СССР или Америку? Армия у Японии на тот момент была многочисленная, хорошо обученная. А еще и дух самурайский витал. Только в японской авиации были летчики Камикадзе. И еще был фактор. Потерпев поражение от СССР на Халкинголе и озеро Хасан, японцы Советского Союза побаивались. Все же их бронетехника, те же танки Хаго, сильно уступали советским Т-34 или немецким Т-3. При любом наступлении для планирования операции разведданные нужны, как воздух. Без них любая операция обречена на провал. И активно действовали все виды разведки – агентурная, войсковая, авиационная. Немцы понимали, что если в небе появился Пэтсвай с истребителями, то это разведчик. Избить его пытались всеми силами. Высылали зачастую две пары худых. Пока одна пара связывала боем наши яки, другая атаковала пешку. Однако не зря говорят, что новичкам и пьяным везет. Поговорка о картежниках, но и на фронте, зачастую себя оправдывала. Сделали облет района ни одного вражеского истребителя. И курс выдерживал по приборам и высоту, и воздух был спокойный, обошлось без болтанки. Иной раз вертикальные перемещения воздушных масс такие, что без привязных ремней шишки себе набили бы фонари кабины. Причем, если одно крыло вверх пошло, то качественную снимку уже не получится. Но первый блин не вышел комом. Специальная техника из фотолаборатории сняла отснятые кассеты и ушел проявлять. Дешифровщики признали снимки на всех пленках качественными. На фронте не так много бывает радостных событий. Было приятно. С летчиками технической обслугой своей эскадрильи уже перезнакомился. Летный состав подобрался толковый, опытный. Впрочем, война быстро проводила отбор. Проявлявшие необоснованные геройства или поступки необдуманные быстро погибали. Оставались опытные, хитрые, удачливые. На войне удачи не последнее дело. Сидят в блиндаже четверо солдат, один вышел по нужде, а в блиндаж угодила мина или снаряд. Те, кто в блиндаже, погибли. А еще летный состав, как никакой другой род войск, может еще моряки, верил в приметы. Перед вылетом не фотографироваться, не бриться. Как у моряков, 13 числа в море не выходить, женщина на борту к несчастью. И моряки, и летчики не говорили последний, а только крайний вылет или поход. А еще летчики старались не надевать в полет новые вещи, если только в купе с поношными. Даже командиры, самые вышедшие из пилотов, не присваивали самолетом в полку или дивизии номер 13. Полк базировался в Быково, был вторым историческим аэродромом Москвы в 35 километрах к юго-востоку от города. Начал эксплуатироваться с 1933 года, а с 13 сентября 1936 года из Быкова начались регулярные авиарейсы гражданской авиации. Однако взлетно-посадочная полоса была грунтовой и пригодной только в сухую погоду. В начале войны, когда потребовались аэродромы всепогодные, была построена ВПП из кирпича длиной 1000 метров и шириной 80. Но тяжелые самолеты принимать полоса не могла. На территории аэродрома находился авиазавод номер 402, где до войны и во время войны ремонтировали самолеты У-2 и Р-5 и двигатели к ним. Самолеты П-2Р, вариант разведчика, выпускались на Казанском авиазаводе номер 22. В месячный выпуск их достигал 15-20 машин, хотя потребность была выше. В полках из-за нехватки разведчиков сами устанавливали в бомбоотсеке фотоаппараты афаб Заводские экземпляры отличались отсутствием тормозных щитков на крыльях и наружными подвесными баками на 335 литров бензина, что позволяло увеличивать радиус действия, с 450 км до 625 но с ними скорость падала на 30-35 км в час. Кроме того, в заводском варианте были изменены створки бомбоотсека, позволявшие устанавливать на фотокамеру объективы с фокусным расстоянием не 30 см, а 50 см, с более высоким разрешением. Для ночных фотосъемок устанавливалась фотокамера на ФА-19 и на наружной подвеске фотобомбы ФАТАП, обычно 6-8 штук. Осенью 1941 года самолетами п 2 р укомплектовали второй и частично первый АПР – авиаполк разведчиков, а также семь отдельных разведэскадрильей. В связи с высокой эффективностью разведки дальних вражеских тылов, до которых полковая и дивизионная разведка не добирались, в 1942 году каждая воздушная армия по штату получила авиаэскадрилью. С 1943 года В качестве авиаразведчиков летали поставленные по Лендлизу американские А20 и Б25, а с 1944 года и отечественный Ту-2Р, имеющий более высокие летные характеристики. Вполне вероятно, что главный конструктор П-2 Петляков усовершенствовал бы свой самолет, но он погиб в авиакатастрофе 12 января 1942 года. В неблагоприятных метеоусловиях самолет врезался в землю. Контрнаступление наших войск началось 5 декабря 1941 года и продолжалось до 7 января 1942 года. От Колязина до Ржева по линии Ржев-Вязьма-Брянск на западе и на юге по линии Брянск-Горбачева-Дедькова. Немецкая операция «Тайфун» по взятию Москвы провалилась. А ведь 15 октября решением ГКО была объявлена эвакуация жителей предприятий Москвы, а с 20 октября введено осадное положение. Красная армия за время контрнаступления продвинулась от 150 до 300 километров. Немцы уже были в Красной Поляне, в 29 километрах от Москвы. Но в полках вермахта оставалось по 150-200 солдат, и сил наступать не было. Красная армия 15 декабря освободила Клин, 20-го Волоколамск, 26-го Нарофоминск, 2-го Января Малоярославец, 4-го Боровск. Немцы с боями стали отходить на Юхнов. Генерал Гальдер в своем дневнике записал после отступления. «Своеобразие страны и характера русских придают кампании особую специфику. Первый серьезный противник». А кроме Красной Армии у немцев был еще один враг – Мороз. В декабре и январе температура, особенно ночью, опустилась до минус сорока. Для немцев, привыкших к мягкой европейской зиме, это было жутким испытанием. Отказывала техника и оружие. Госпитали были переполнены обмороженными солдатами. Из-за морозов, промерзшей земли, немцы не смогли оборудовать глубокую шалонированную оборону. И чтобы не замерзнуть насмерть, располагались только в населенных пунктах – селах, деревнях, городах. Здесь дома и избы, печи, тепло. Разведчики вылетали часто, командование хотело знать свежие данные о дислокации противника. К тому же Иосиф Виссарионович Сталин, сильно впечатленный успехами наступления, счел, что основные силы немцев разбиты, и Красной армии вполне по силам наступления продолжать и выйти на рубежи старой государственной границы. Жуков и начальник генштаба Шапошников понимали утопичность таких планов. Для продолжения наступления нужны свежие силы. Необходимо подтянуть тылы, ибо у механизированных частей на исходе горючие боеприпасы. И одной цистерной бензина не обойтись. Нужны тысячи тонн различных грузов, время для их доставки. Конечно, Сталин понимал, что стоит дать немцам передышку, Они подтянут резервы из Франции, из Африки, где успешно действовал корпус Ромеля. Гитлер, как и Сталин, военного образования не имел, и решения стал принимать скропалительные. После провала операции «Тайфун» начал снимать с должностей генералов. Пользы для вермахта это не принесло. Но все же Германия была достаточно сильна, чтобы оправиться, подтянуть резервы. И летом 1942 года наступать на два направления сразу на Сталинград, чтобы перерезать Волгу, по которой шел Грозненский и Бакинский бензин, и на Кавказ, чтобы выйти к иранской нефти. В Вермахту катастрофически не хватало бензина. Румынский использовался только для авиации, а синтетически для транспорта и бронетехники, да и то его не хватало. Гитлер посчитал, что если лишить Красную Армию поставок нефти, Москва пойдет и так, без усилий. Адольф не планировал захватить всю территорию Советского Союза, дойти только до Урала на востоке и занять Кавказ на юге. За Уралом климат для арийцев слишком суровый, и выжить там могут только варвары». Павел в полку и разведке освоился. Дважды попадал под атаки мессеров, но яки благополучно связали их боем, удалось вернуться даже без повреждений. Хотя сам понимал, что случись худых числом побольше, шансов уйти не будет. Потому как у пулемета «ШКАС» калибр винтовочный. И несмотря на высокий темп стрельбы, поражающие действия пули невелико. А потом долгожданная весна. Зима снежная выдалась, таяла активно. При полетах летчики видели, что окопы и траншей зачастую залиты водой. На аэродроме Быково ВПП от снега очистил бульдозер, да и покрытие твердое кирпичное. А стоянки грунтовые. Днем снег тает, ночью вода замерзает. Чтобы сдвинуть самолет с места, техникам и механикам приходится каждое утро работать лопатами. При рулежке по полосе водяные фонтаны в стороны летят, бьют по фузеляжу, а на высоте вода замерзает тонкой коркой. Даже было несколько раз, что лед мешал открыть створки бомбалюка. Активные боевые действия с обеих сторон прекратились. Дороги превратились в направление, преодолеть которое могла только гусеничная техника. Обе стороны по железной дороге подвозили топливо, боеприпасы, провизию, медикаменты. Но дальше железнодорожных пакгаузов ничего из доставленного не шло, распутится. Ни в немецкой, ни в Красной армии грузовиков повышенной проходимости в достаточном количестве не было. Только по осени 1942 года американцы начали поставлять в СССР Бейкер машину надежную со всеми ведущими мостами, с высокой проходимостью. Грузовик сразу полюбился фронтовым шофером, как и Бантам Виллис. Для авиаразведчиков новая задача пролететь вдоль железнодорожных путей, сделать фото. Причем как днем, так и ночью. И наши немцы старались погрузочно разгрузочной работы вести ночью. У немцев разведывательный самолет есть «Фокке-Вульф-189», прозванный на фронте «Рамой» за двухбалочный фузеляж. Тихоходный, он часами мог висеть на большой высоте в 8-9 тысяч метров. По рации докладывала об обнаруженных целях, и тут же следовал или артиллерийский налет, или бомбардировка лаптежников – как прозвали пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». Зенитная артиллерия до рамы не доставала, а и достала бы, сбить одиночный самолет затруднительно. Для истребителей тоже трудная цель. Моторы должны иметь наддув, у летчика дыхательная аппаратура. К тому же рама имела хорошее оборонительное вооружение и могла постоять за себя. Потому рама считалась ценным трофеем. Самолет под управлением Павла вылетел на дневную разведку. Задача – проверка железнодорожных станций и разъездов. Если боеприпасы и продовольствия личный состав можно укрыть, то с тяжелой бронетехникой сложно. Главная ударная сила вермахта – танки и самоходки. По весне деревья голые, без листьев, и укрыть технику под их кронами не получится. Маскировочные сети рассчитаны на зиму или лето, имеют соответствующую раскраску, тоже не годятся. Прошли на большой высоте над районом, который интересовал командование. Оптика хорошая, мощная, все детали будут на пленке отчетливо видны, потому как воздух чистый, видимость миллион на миллион. Летели в масках, высота восемь тысяч метров. Один кислородный баллон уже был пуст, но пешка уже к Быковой идет. Не вдруг сюрприз. Впереди, с превышением метров на 500-600, рама летит в попутном направлении. Аж руки зачесались сбить. И штурман на раму смотрит, как кот на сметану. «Рискнем?» — спросил Павел. «Ты, командир, тебе решать». В принципе, задание выполнено, топливо еще есть, патронов полный комплект. Кабы пушка на пешке была, хотя бы как на истребителях, 20 мм. А в носу только два пулемета, ШКАС и УБ, неподвижно закрепленные. Наводить всем корпусом надо. На крупнокалиберном УБ на два обычных патрона в ленте, один бронебойно-зажигательный. В полете такой пули хорошо трасса видна, можно прицеливание корректировать. Пешка уже выработала большую часть бензина и легко лезла в горку. На альтиметре 8500 метров. Точно на этой высоте рама идет и П 2 ее догоняет. Борт стрелок рамы бомбардировщик заметил. Павел видел, как зашевелился ствол пулемета. Медлил стрелок. Пешка сильно напоминает мистер Шмидт 110. Если бы была боковая проекция, были видны красные звезды или черно-белый крест. Дистанция сокращалась. 200 метров 100. Пора. Павел взял в прицел кабину стрелка. В первую очередь его уничтожить надо. Дал очередь, подкорректировал. Бортовой стрелок тоже огонь открыл. Спереди у пешки защиты нет, кроме лобового бронестекла. Павел жал на гашетку, увидел, как от рамы полетели куски обшивки. Борт стрелок, огонь прекратил. Уже хорошо, можно подобраться ближе. Только на ФВ-189 экипаж опытный. Летчик перевел самолет в пикирование. Павел маневр повторил. p 2 раму в скорости превосходит. Немецкий пилот даже на пикировании ухитряется немного смещаться влево-вправо, не давая прицелиться. Павел уже близко, не более сотни метров. Открыл огонь, видел, как трасса ударила парами. Пора выводить самолет из пики. Земля стремительно приближается, тормозных щитков, чтобы погасить скорость, нет. Штурвал на себя. От перегрузки потемнело в глазах, но вывел пешку в горизонтальный полет. Только тогда выдохнул. На выводе боялся одного. Выдержит ли самолет нагрузку? Выдержал. И тут же доклад по внутренней связи борстрелка. рама ты в землю воткнулась. Взрыв был. Сейчас пожар наблюдаю. Павел развернул бомбардировщик. Не так часто пешка воздушной победы одерживает. Хочется полюбоваться. Штурман место. Такая команда предполагает, что пилоту необходимо знать местонахождение. Матвей Савин штурман молодой, но опытный. Понял, что от него требуется. Мы уже на своей территории. Это важно. Подтвердить сбитие вражеского самолета могут наземные войска, иначе победу не засчитают. Приписками Павел не занимался, но и свое упускать не хотелось. За раму 2000 рублей премии платили. Хотя в бою о деньгах никто не вспоминал, моральное удовлетворение было главным – уничтожить ненавистного врага. Павел снизился до 500 метров, сделал два виража, полюбовался на догорающую раму. От избытка чувств покачал крыльями, заорал «Ура!». Дурачился, но раму и истребители нечасто сбивали, тем ценнее победа. В штабе полка доложили о выполнении задания, а на обратном пути рами. Был звонок, что какой-то из петляков раму сбил. Я думаю, не из наших. Поздравляю. Постепенно теплело, зазеленела трава, сначала на пригорках, где солнце прогревало. На деревьях ярко-зеленые листья из почек развернулись, а главное, для воюющих сторон просохла земля. Автотранспорт активизировался, со складов потребные припасы в войска перевозит. Для наших штурмовиков самая работа. Летчики разных полков зачастую при встрече обменивались мнениями своей техники о приемах боя. Как-то Павел встретил двух летчиков-штурмовиков в и разговорились. Его интересовала бронезащита кабины. «Как тебе сказать? От пулеметной пули защищает, это точно». А если при штурмовке на высоте 300-400 метров попадет снаряд «Эрликона», броню пробьет и взорвется. Ты думаешь, бомбер, почему потери штурмовиков такие большие? Над головами войск противника висим, а у немцев зенитной артиллерии полно. Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, полный необоснованных надежд после наступления РККА под Москвой, 1 мая издал приказ номер 130, где говорилось, Приказываю Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Народный комиссариат обороны 1 мая сдал приказ о создании Первой воздушной армии. Это ознаменовало переход военно-воздушных сил на новую организационно-штатную структуру. Отныне каждый фронт должен иметь в своем составе воздушную армию. 20 мая 1942 года Президиум Верховного Совета учредил новую награду – Орден Отечественной войны 1 и 2 степени. Но надежда от победы под Москвой была быстро разбита вермахтом. После победы под Москвой генерал Баграмян стал разрабатывать план наступлений на Харьков. Целью операции была отсечь группу немецких армий Юг и прижать ее к Азовскому морю и уничтожить. Красная армия имела превосходство в личном составе. 765 тысяч 300 человек против 640 тысяч у вермахта. Наступление началось 12 мая, и первые пять дней шло по плану. Командовали наступлением Тимошенко, Баграмян, Хрущев и Малиновский. К 17 мая Красная армия потеснила 6-ю немецкую полевую армию Паулюса и подошла к Харькову. Однако сказались превосходство в тактике, вооружении, выучке вермахта. Наступление было остановлено, потом двумя сходящимися ударами Группа наших войск была окружена и уничтожена. С советской стороны потери огромные. 170 958 убито, 240 000 бойцов попало в плен, 1240 танков уничтожено. С немецкой стороны потери значительно скромнее. 5048 убито, 22 127 ранено и 2269 пропали без вести. Мало того, разгром харьковской группировки РКК для вермахта перерос в операцию Блау, Четвертая танковая армия Германа Гота 28 июня прорвала фронт между Курском и Харьковом, устремилась к Дону. Уже 7 июля немцы заняли Воронеж и двинулись на Ростов, который пал 23 июля. И снова Красная армия понесла потери, только пленными 200 тысяч. Немецкие армии разделились. Шестая армия Паулюса вышла на поступы к Сталинграду, другая часть группировки Юг повернула на Кавказ. Операция Фредерикус по разгрому РКК под Харьковом, как и летнее наступление, операция Блау для немцев завершились успешно. Немцы снова ликовали, планируя до холодов форсировать Волгу и дойти до Урала на восточном направлении и занять на Кавказском направлении Грозненские и Бакинские месторождения нефти. В связи с продвижением в ходе зимнего наступления Красной Армии, полк, где служил Павел, передислоцировался на другой аэродром, ближе к линии фронта. От Быкова уже слишком далеко, лишний расход топлива и полетного времени. Не хотелось покидать Быкова, к взлетно-посадочной привыкли. Для самолетов-разведчиков самое хорошее – твердое покрытие взлетно-посадочной полосы. Командование отдает приказ на разведку какого-либо интересующего их района. А распутится ли мороз, командиров не интересует. Всем полком по эскадрильно перелетали под Балабаново, что в Калужской области. Технический состав перебрался автотранспортом. И в первые же дни на аэродроме случилась диверсия. Местность и населенный пункт недавно освобождены от немцев. То ли склонили кого-то из местных жителей, то ли перед отступлением привезли подготовленных агентов. НКВД за короткое время проверить всех невозможно. На новом месте спалось беспокойно. В середине ночи Павел встал, вышел подышать воздухом. Вдруг на стоянке самолета вспышка, сразу огонь занялся, охватил пешку. Сначала у Павла мысль мелькнула, механики сплоховали. Технический персонал обслуживал по регламенту или ремонтировал технику, или между полетами, или ночью. Мало ли, масла вспыхнуло от искры. Побежал к горящему самолету, навстречу человек в армейской форме. У механиков, техников комбинезоны темно-синие. В армейской, защитного цвета, только летный состав. Так этот человек не знаком. Пусть не по имени-отчеству, но в лицо и по фамилиям Павел летный состав полка знал. На построениях лица и фамилии запоминались быстро. Боец из БАО, батальон аэродромного обслуживания, и в функции которого входит и охрана, так у них винтовки, заподозрил неладный Павел. Человек уже мимо прошел, почти пробежал, как Павел остановился, вернулся, стоять. И потянулся к кобуре. Неизвестный бросился бежать. Павел вырвал пистолет из кобуры и выстрелил вверх. А уже бил на бат, подавая сигналы пожарной тревоги. Выстрел сполошил охрану. А Павел побежал за неизвестным. Тот бежал быстро. Павел опасался в него стрелять, пуля могла попасть в самолет на стоянке, нанести ущерб. Неизвестный неожиданно остановился и выстрелил в преследователя. Павел сразу упал на землю. Как человек военный, он понимал, что так больше шансов уцелеть. Стоянка последнего самолета уже в стране, и он сделал несколько выстрелов в темноту. Прицелиться невозможно, стрелял в направлении врага. Раздался вскрик. Павел себе не льстил, снайпер из него никудышный. Попадание случайное. Со стороны стоянки топот ног. Часовой избал. Всем стоять, оружие на землю, руки вверх. Выстрел неизвестного в часового. Часовой тут же бабахнул с трех линейки. И уже слышен топот дежурного караула. Подбежавший караульный начальник фонарем осветил Павла. Кто такой? Летчик третьей эскадриль Игнатов. Заметил неизвестного на территории аэродрома. При попытке остановить он открыл огонь. Я начал преследование. На помощь пришел часовой. «Братерский, ко мне?» Прибежал часовой, совсем молодой парень. Доложил о стрельбе, о своих действиях. Но действо продолжалось. Пожарный расчет горящий самолет погасил, хотя он пришел в негодность. Зато примчался контрразведчик. От него попахивал спиртным. Мог себе позволить человек немного выпить, ему на следующий день не летать. Выслушал доклад начальника караула, часового, Павла. При свете фонаря смотрел убитого. У того наган при себе и при обыске никаких документов или вещей, вроде расчески или портсигара. Как будто специально карман опустошил. Убитого на грузовике с сопроводительной бумагой отправили к судмедэксперту. А часового и Павла на допрос к контрразведчику. После допроса Павел освободился утром. От полета в контрразведчик его временно отстранил, но вечером вызвал через посыльного снова. «Твое счастье!» Смертельное ранение неизвестной получилось трех трехлинейки часового, а ранение в бедро из ТТ. подтверждают твои слова, Летун. Могу быть свободен? Можешь. А ведь могло кончиться плохо, неизвестного могли счесть пособникам Павла. Подозрительность в государстве, армии, обществе была возведена в абсолют. А в общем неудивительно. Территория аэродрома не огорожена даже колючей проволокой. И на всю большую площадь всего трое часовых на постах, не считая отдыхающих и бодрствующих смен. На сей раз обошлось, а мог диверсанты убить из-за угла или контрразведчик обвинить, состряпать дело. Выводы Павел сделал. Лишний раз ночью в одиночку из казармы или землянки не выходить.